Глассарий. Адамант столица Людского королевства. Адамантская школа школа волшебников, расположенная в Адаманте. Айрин название Золотой Луны, которая проходит полный цикл каждый день. Длина Алигранских суток установлена по ее полному обороту. Алигран название долины, где происходит действие. Альфа. В германо-скандинавской мифологии «Духи природы» на основе сказаний о бальвах, родился образ эльфов. В Элегране – бессмертные антропоморфные создания, живущие в лесу, властвующие над стихиями и обладающие крыльями, невидимыми для людей. Амадей – возлюбленный богиней, один из шести бессмертных могущественных магов, созданных хранить человечество. Ардор двуручный клинок с пламевидным волнистым лезвием. Антилопа Шедвар, плотоядная антилопа, живущая на болотах, приманивает мелких зверьков красивыми звуками, которые рождаются, когда ветер проходит сквозь пустотелые отростки на ее рогах. Алый рассвет, общество заговорщиков, объединившее под своими знаменами нечисть. Багряный венец. Общество заговорщиков, базирующееся в Адаманте. Безна аллегранский аналог преисподней. Иное измерение, где обитают жуткие твари, и куда, как верят люди, отправляются души грешников после смерти. Белая топь, самая смертоносная трясина Альграна, получила свое название в честь того, что густо поросла белой пушицей. Белые цверги. Светлокожие цверги, не владеющие магией. Считается, что когда-то они применяли магические способности, свойственные цвергам, на возможность не кменеть от солнечного света. Висп из белой топи. Монстр, обитавший в белой топе, заманивавший путников в болото с помощью колдовского огня и пожиравший их. Причислен к нечисти. Внешние земли. Земли, лежащие за пределами Лангорнских гор, обрамляющих долину Алигран, не заселены. Волшебное крещение — обряд, в результате которого обычный человек наделялся магическими силами. Именно благодаря этому обряду в Алигране появились первые маги. Волшебник — выпускник адаманской школы, маг, в основном черпающий свои силы из стихии света. Верста. Единица измерения длины, примерно равная одному километру. Герцог. Титул правителя округа. Обращение – ваша светлость. Дамнары. Твари, живущие в бездне. Двусторонние зеркала. Зачарованные магами парные зеркала, с помощью которых люди могут связываться друг с другом. Зазеркалье. параллельные измерения, куда можно попасть через зеркала. Поскольку в нем работают иные пространственные законы, позволяет значительно срезать путь от одной точки человеческого мира до другой, чем и пользуются маги, открывая зеркальные порталы. Зачарованный лес — одна из трех ложных земель, самое известное обиталище фей, расположен в равнинной провинции. Зеркальная тень — тени отражения реальных людей, обитающие в зазеркалье. Вечерний чай. Традиционные для людей вечерние чаепития, последний легкий перекус на ночь. Зеркантора. Сокращение от зеркальных дел контора. Место, где предоставляют услуги, связанные с зеркалами, например, перемещение в другой город через зеркальный портал. Ищущий. Доброволец ведущий расследование и разыскивающий доказательства невиновности подсудимого во время судопоиска камень силы магические камни воздвигнутые в местах где когда то в легграны с бездны прорывались домнары призваны хранить мир людей от новых проникновений Камнестольнская школа школа колдунов расположенная в городе камнестольный он же хабстадерштайн каэрилий горная порода характерного синего цвета используется как строительный камень киары Личные рыцари Его Величества. Князь, титул правителя провинции. Обращение Ваше сиятельство. Клавикорд. Клавишный музыкальный инструмент, похожий на фортепиано. Клаус Хебер, родовое имение рода норманов в городке Пвилл, волшебный замок из Кайрилия, построенный магом Лиораном Норманом. Колдун Выпускник Камнестолинской школы, маг, в основном черпающий свои силы из стихии тьмы. Корда — струнный музыкальный инструмент, похожий на скрипку. Криволесье — одна из трех ложных земель, снаружи выглядит как сосновый лес, расположена на границе равнинной и заречной провинции. Кристаллинская церковь. Основное религиозное сообщество людей, начало которому положила кристаль чудотворная. Кровеснежная ночь, восстание, в результате которого была свергнута королевская династия Бьорков. Ледяные метки, то, что у нас называют витилиго, обширные белые отметины на коже человека, вызванные нарушением пигментации. Лесное королевство, страна Альвов, отрезает людям выход к морю, в основном представляет собой огромный магический лес. Лиэн – уважительное обращение к замужней женщине или девушке. Ложные земли – магические земли, живущие по своим непостижимым законам, где обычная людская магия не действует или искажается. Всего в людском королевстве таких земель три – Криволесье, Зачарованный лес и равнина. Лэн – Обращение к незамужней женщине или девушке. Льос. В религии людей пресветлая богиня, богиня-мать, создательница мира и покровительница человечества. Мален. Уважительное обращение к женщине или девушке знатного происхождения. Ман. Единица измерения длины, равная примерно 0,7 метра. Мирк. В религии людей пресветлая богиня, богиня-мать, создательница мира и покровительница человечества. Момент, единица измерения времени равная 90 секундам. Магический эфир, сгусток магической энергии, заключенный в предметах, людях или заклинаниях. Маги обычно видят магический эфир как облако разноцветного сияния непосредственно вокруг объекта, или светящийся след, там, где объект с чем-либо соприкасался. Никадора — голубая луна, которая проходит полный цикл за 30 дней. Длина альгранского месяца установлена по ее полному обороту. Ночь середины зимы — самая длинная ночь в году, аналог нашего зимнего солнцестояния. Ночь середины лета — самая короткая ночь в году, аналог нашего летнего солнцестояния. Оборотень. Человек, способный принимать звериные обличья. У каждого оборотня три звериные ипостаси, пробуждающиеся в разные моменты жизни. Одна маленькая и ловкая, другая крылатая, третья некое крупное животное, способное постоять за себя. Оборотни причислены к нечисти. Алангрит. Металл, способный длительное время удерживать в себе магическую энергию и не позволять ей рассеиваться, основной компонент большинства артефактов. Парки. Целебный цвергский напиток на основе молока, меда и трав. Первая эпоха. В человеческом летоисчислении эпоха от сотворения мира до появления в Ильгане людей, прибывших туда из-за моря. Пиктуры. Изображения на пластинках из непрозрачного стекла, созданные магами Фиктуру можно также перевести на бумагу. Подгорное королевство Страна цвергов. Основные города расположены под Лангурнскими горами. но территории цвергов считаются и сами горы, и некоторое количество предгорных земель. Правдометр магический прибор, способный определять, говорит человек правду или ложь. Правозащитник Алигранский аналог адвоката. Приграничные. Название селений, расположенных на границе провинции и королевств. Провинция — крупная административная единица королевства людей, состоит из округов. Равнина — одна из трех ложных земель. Снаружи выглядит как пустошь, поросшая чертополохом и одуванчиками, расположена у границы озерной и равнинной провинций. Радужные туманы — Туманы, отрезающие остров, на котором расположен Олегран, и саму долину, от остального мира. Никто из тех, кто рисковал забрести или уплыть в туманы, не возвращался. Стилес. Тонкий узкий кинжал, обычно предназначенный для скрытого ношения. Суд-поиск. Расследование, где официальных представителей закона, стражу, отстраняют от следствия, а все доказательства вины или невиновности человека собирает доброволец, выбранный самим подсудимым. Используется, когда подсудимый уверен, что стража предвзята к нему. Срединное королевство, страна людей, состоит из четырех провинций, окраинной, озерной, равнинной и заречной. Темный венец, общество заговорщиков, базировавшееся в Адаманте. Фалангер камень, невосприимчивый к любой магии и лишающий существ, соприкасающихся с ним, способности колдовать. Физический эфир — сгусток жизненной энергии людей или животных. Маги обычно видят его и его следы так же, как магический эфир. Флеон — цвергская ткань, похожая на шелк, но плотнее и практичнее. Фартенья, приталенная ряса с пришитой накидкой на плечах, стоячим воротником и рядом пуговиц по центру. Цверг. В германо-скандинавской мифологии карлики с темной кожей, хранители подземных сокровищ и великие кузнецы. В Элегране делятся на белых, светлокожих и черных, серокожих цвергов, а ростом лишь чуть ниже невысоких людей. Цвергово-серебро. Особый металл, секрет выплавки которого известен только цвергам, обжигает оборотней в звериной личине и эйердалий, При длительном контакте способны разъедать до дыр их кожу и плоть. Черные цверги. серокожие цверги, которые на солнце превращаются в камень, владеют магией, позволяющей им вдыхать жизнь в неодушевленные предметы из металла и камня. Чудометр. Магический прибор, стрелка которого колеблется, если поблизости от него творят заклятия. Чтец сознаний, тот, кого в нашем мире назвали бы телепатом, способен читать мысли и воспоминания других людей, а иногда изменять их. Эйрдаль, человек, рожденный без души и потому лишенный возможности испытывать эмоции. Эйрдали умеют средством поцелуя, красть жизненную и душевную энергию у обычных людей, после чего обретают способность чувствовать, пока украденная энергия не закончится, причислены к нечисти. Энтара. Уважительное обращение к мужчине. Книгу озвучила Ирина Вознесенская.